но тут же пожалела и поняла как это глупо однако теперь уж поздно а, ну хорошо слушайте я тут для вас милочка нашла кое чего интересное всякое по виду добролински. мама говорит что три из них были из васп каково васп ага необычно верно да я то думала они католички ну да католички но васп девушки девушки-летчицы во время второй мировой войны их звали осами знаете «А летчицы?» «Ага. Мама говорит, газетных статей про них в те времена вышла куча. Они были известны как летучие сестры Юрда Бралинские из Пуласки. Говорит, три сестры Юрда Бралинские служили, а одна погибла при крушении самолета. Ух ты! А вот, были большие похороны в храме, все чинчином, а сама она стала героем и все такое. У Сьюки екнуло сердце. «А какая сестер? Вы не знаете, ее не Фрицы звали?» «Погодите, у меня тут записано...» «Так...» э...» Сиюки ждала, пока женщина отыщет нужную запись, и сердце у нее колотилось. «Нет, не то, подождите минутку...» «А, вот оно, нет, погибла другая сестра Юрда Бролински». Странное дело, Сиюки полегчало. «А неизвестно ли, что стало с сестрой по имени Фрица?» «Подождите, спрошу мама, она вот здесь прямо...» «Мам, ты не знаешь, что стало с Фрицей Юрда Бролински?» Сьюки услышала приглушенное бормотание. А «Мама говорит, она уехала много лет назад. Полагает, куда-то в Калифорнию». «А не знает, куда именно?» «Сейчас спрошу. Мам, мам». Элис интересуется, куда именно в Калифорнии. А «Мама говорит, что не помнит, но город датский». «Датский?» «Мам, датский?» «Да, говорит, она оттуда открытку получила от фрица, где-то в пятидесятых. На ней мельница». «Понятно».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 Знаю, что слишком я толста для Польки, Полька Виника Краника и много еще других, это ее. Могу добыть вам список. Схожу в редакцию газеты, отыщу статьи и пришлю вам бандеролью, что найду. Ой, вот было бы чудесно. Ладно, выкопаю, что смогу, и вам отправлю. Э, на какой адрес, милочка? Ух ты, попалась. А, шлите Элис Зяблик, но на имя миссис Эрл Пул младший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 Уж совсем было решило, что с Юки получше, но, очевидно, нет. Чуть погодя, прогуливаясь с тележкой по Улмарту, Сьюки опросила нескольких человек, слышали ли они о бусах Но все как один сказали, что нет. Мистер Леннон из Олмортовских зазывал, сказал, что, кажется, что-то о них помнит, но без уверенности. Но ему-то девяносто два. Сьюки едва дождалась Эрла с работы.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 Женщины впервые стали управлять военными самолетами военно-воздушных сил США во время Второй мировой войны. Изначальных было 28, и они служили под командованием Нэнси Харкнеслав, настаивавшей на привлечении опытных летчиц для переброски самолетов внутри страны, дабы освободить летчиков-мужчин для боевых и зарубежных полетов. Факты о боссах. Первый. ОСы служили в армейской авиации с сентября 1942 года по 20 декабря 1944 года. Второй. Более 33 тысяч женщин подали заявление. 1830 приняли, 1074 завершили обучение. Третий. Под руководством Комитета гражданской службы, хотя и в военном режиме, ОСы размещались в аэропорту Хаурда Хьюза в Хьюстоне, Техас. но в феврале 43 -го года они были переведены на аэродром Аванжерфилд, Суит-Оттер, Техас. Четвертый. ОС тренировали 7 месяцев, как и юноши курсантов. Пятый. ОСы размещались на 120 армейских воздушных базах по всем Соединенным Штатам. Шестой. ОСы управляли 78 различными типами самолетов, то есть всеми, что имелись в распоряжении армейской авиации. включая Би-29. Седьмой. ОСы налетали на заданиях 60 миллионов миль. 8. В летные задания входили перемещение самолетов, заводов на авиабазы, летная подготовка, базовая приборная, буксировка противовоздушных объектов нацеливания, буксировка объектов нацеливания для воздушной артиллерии, слежение и поиск учебной атаки наземных целей и радиоконтролируемые полеты. Девятый. Тридцать девять ос погибли при выполнении заданий. «Ух ты», — сказал Эрл, — «очень впечатляет, понятия не имел. Вот это да, верно?» «Да, и теперь я поняла, что она делала в Техасе, и обе моих тети там были. Одна из этих погибших девушек была моей тетей». «Вот тина, правда?» «Да, та дама из Висконсина обещала мне выслать газетные статьи». «Серьезно? А та дама не знает, жевали твоя мать?»